Глава 5 Действие обезболивающего проходило, и возвращалась боль в руках и пальцах. Правая щиколотка болела уже меньше. Каждый раз, когда мимо проходил кто-нибудь из персонала, Иви просила выписать ее. Инспектор Ляо запросил у своего начальства разрешение удовлетворить ее просьбу. Помог пройти все необходимые формальности. Разговорчивая пожилая дама на соседней койке была очень добра. В последний день она дала Иве яблок и бананов и велела беречь себя. По пути к выходу Иви спросила, можно ли ей увидеть Пола Ляо согласился отвести ее в отделение интенсивной терапии. На Иве были вязаная шапка, шарф и теплая куртка. Раньше при такой температуре она подделала бы колготки под джинсы, но теперь приходилось выбирать одежду посвободнее, чтобы налезла на гипс. Иви хромала, опираясь на костыль, к которому еще не привыкла. Поднялась в лифте, свернула за угол и увидела охранника полицейского. И именно в этот момент в коридоре показалась Лоишань. За руку она вела сына. Мальчик робко оглядывался по сторонам, прижав одну ладонь к рту и не выпуская из второй руку матери. Ло подвела его к банкетке в углу, велела сесть и сама села рядом, шепча что-то на ухо. Ребенок кивнул, и она улыбнулась, поцеловала его в щеку, пригладила ему волосы, сжала пухлую маленькую ручку, лежавшую на колене. Инспектор Ляо остановился и сказал, обращаясь к Иви, «Пять минут». Иви кивнула, но не пошевелилась. Словно почувствовав ее присутствие, Лопа глядела в их сторону. Ее муж едва не убил Иви, а она ответила ему тем же. Им нечего было сказать друг другу. Ло выглядела измученной. Ее сын проследил глазами за взглядом матери, увидел Иви и сжал губы. Покрепче схватился за руку Ло и что-то спросил у нее. Она не ответила. Просто посмотрела на сына, а потом медленно зарылась лицом в ладони. Иви не стала подходить к ним. Просто смотрела с того места, где стояла. Потом развернулась и пошла прочь. Она приехала в участок и всю вторую половину дня давала показания. Инспектор Ляо стал собой прежним, въедливым и дотошным, а детектив Чень оставался раздражительным. Он оспаривал все, что она говорила или делала. Ховард проявлял повышенную заботливость и пытался сохранять спокойствие. Допрос вымотал и видопредела. предела. Под конец Ховард и инспектор Ляо чуть не вцепились друг другу в глотки. Иви решила их отвлечь. «Вы отдадите им вещи?» — спросила она, вставая и собираясь уходить. «Какие вещи?» «Носки». «Вы отдадите им носки?» Ляо покачал головой. «Нет, конечно». «Их семьи знают?» Мы еще ждем отчета криминалистов. Потом начнем связываться с семьями. А можно мне, Иви, сглотнула, встретиться с ними? Инспектор поглядел на нее так, словно пытался прочесть ее мысли. Не думаю, что это хорошая идея. Иви мягко кивнула. Пожалуй. Когда они выходили из участка, было уже поздно, и на улице шел дождь. Инспектор Ляо открыл и подержал над ними зонтик. Потом сказал, что полицейские еще заедут к ней домой через несколько дней. Она уселась на пассажирское сиденье в машине Ховарда, положив костыль назад, пристегнула ремень и посмотрела в окно. «Как понять, куда приземлишься? О чем думать, когда падаешь с неба?» Капли ударялись о стекло, разбивались, скользили вниз, сливаясь в ручейки. А потом в потоки, которые стекали на асфальт. Можно ли оставаться в облаках всю жизнь, не падая? Чтобы не сбегать у людей по щекам, не проливаться на улицу, не скапливаться в лужах, в которые наступают ногами. Улицы уже украсили к Рождеству, они переливались огнями. С десяток рождественских песен играли по кругу. В машине они не могли ясно расслышать их, но Иви была уверена, что они где-то звучат. «Какой сегодня день?» — спросила Иви. «Четырнадцатая», — ответил Ховард. «Еще год прошел. Как летит время!» Она не ответила. В тумане за стеклом растворялись задние огни проезжавших машин, каждая оставляла размытый красный след. Приближались не только праздники, но и ее день рождения. Казалось бы, ребенок, родившийся в рождественский сочельник, должен был жить мирной жизнью. Иви вспомнила свой седьмой или восьмой день рождения и своего отца. В детстве ей нравилось видеть его в строгом костюме с дипломатом и чемоданом на колесиках, когда он отправлялся покорять мир. Обычно отец уезжал на полгода или даже больше. Они с Хансом скучали по нему, но ничего не могли поделать. Отец обеспечивал семью, и дети привыкли к его отсутствию. Взрослые говорят, что это называется пониманием. Но однажды ночью... Иви встала с постели в пижаме с кроликом Питером, вышла в коридор и заглянула сквозь щелку в приоткрытой двери в гостиной. «Что, по-твоему, я должен сделать?» Отец стоял нахмурившись, скрестив руки на груди, явно раздраженный. «Я не могу брать вас с собой. Я все время в разъездах, работаю целыми днями, чтобы вас прокормить. Ты всегда так отвечаешь. Нет, и все тут!» Она не видела матери, но, поскольку та постоянно ходила с недовольным лицом, легко могла представить себе его выражение. «Найди какой-нибудь способ! Ты не имеешь права оставлять меня одну с двумя детьми! Думаешь, легко мне их растить?» «Ты хочешь, чтобы я это делал?» Дыхание отца пахло алкоголем. Спирт перебивал даже резкий аромат духов у него на воротничке и манжетах, смешиваясь с затхлым сибарейным душком женщины средних лет. «Ничего с тобой не случится, если мы переедем к тебе в Тайбэй. Ты там работаешь, и школы там лучше. С какой стати нам торчать в этой дыре?» «Нельзя переехать вот так просто», — сердито возразил отец. «Надо учесть много разных вещей, обо всем договориться. Это не так легко, как тебе кажется. Мы говорим об этом уже много лет, и, похоже, вопрос не в деньгах. Может, тебе кажется, что я мало вкалываю, а? Чтобы вам на все хватало? Отец заговорил громче. «Каждый раз, когда я приезжаю, ты предъявляешь мне претензии. Я недостаточно тебе даю? И что, правда так уж тяжело позаботиться о паре детишек?» Дверь спальни напротив приоткрылась, и в щелке показалась заспанная и одновременно испуганная личика Ханса. Иви прижала палец губам. Брат послушно кивнул. «Это все, что ты даешь мне, Ян Зесунь!» «Немного чертовых денег!» — крикнула мать. «Не думай, что я не знаю, чем ты занимаешься! Не держи меня за дуру! Ты оставляешь двоих своих детей со мной и делаешь, что тебе хочется, пока ты не дома!» «Да что с тобой такое?» Отец направился к двери, и мать в ярости бросилась за ним. Иви пробежала через коридор и прижала брата к себе. В возрасте, когда ей нравились механические карандаши и ароматизированные шарики, она уже привыкла слышать, как мать жалуется на жизнь. Она могла закончить старшую школу, даже поступить в колледж. Могла переехать в Тайбэ и устроиться на работу в офис. Модно одеваться, быть независимой. Не надо было ей выходить замуж и становиться домохозяйкой. Поклонники выстраивались за ней в очередь. Да-да, если б не Иви. Она ни за что не вышла бы за мужчину, который вечно гоняется за юбками. Выбрала бы кого получше. «Я никогда не хотела детей, и уж тем более в те времена! Я была так молода! Но ты сказал, что твои родители хотят внука и позаботятся о ребенке. И что теперь? Куда подевалось их желание? Да они забыли о нас сразу, как только узнали, что родилась девочка! Твоя мать даже тарелки супа мне не принесла, пока я была в роддоме!» «Ждала, что я переселюсь в их старую развалюху и буду мыть за ними посуду!» В ту ночь родители так и продолжали ссориться, пока сестра и брат прятались под одеялом. Иви зажала уши Хансу, но гнев и отчаяние все равно просачивались в них. Отец хлопнул дверью, мать закричала. Иви уложила брата в постели и рассказывала ему истории про китов, как они сражаются с подводными чудовищами. Вскоре он уже спал в ее объятиях, а она всю ночь думала. «Завтра у меня день рождения. Вернется ли отец, чтобы провести его со мной?» Весь следующий день Иви сидела дома. Ждала его и ждала, но отец не вернулся. В полдень брат с сестрой поели холодных паровых булочек и хлеба из красной фасоли, сидя за обеденным столом. А вечером... Она разогрела готовую пасту с соусом из холодильника. Мать лежала в спальне в постели за закрытой дверью, словно забыв об их существовании. Так Иви провела свой день рождения. Ханс подарил ей открытку, на которой нарисовал двух кривоватых человечков. Иви поблагодарила его, обняла и уложила спать. Когда она прошла к себе, дверь в комнату матери наконец открылась. Иви не знала, чего ей больше хочется, плакать или смеяться. Не в силах сдержать радость, она высунулась в коридор и увидела мать с серым лицом в ночной рубашке и пушистых тапочках, шаркающую в сторону кухни. За семь минут, что мать копалась в холодильнике, разогревала остатки еды и наливала в стакан соевое молоко, она ни разу не посмотрела на дочь и ничего не сказала ей. За исключением раздраженного «Уйди». Когда-то попалась ей под ноги по дороге обратно. «Мам...» «Что? Чего ты от меня хочешь?» Тарелка разбилась об пол, брызги подливы от свинины и жареные бобы полетели в стену. Несколько капель попало ей на ногу. «Чего тебе надо? Ну давай, скажи!» «Ты и так целыми днями жалуешься! По-твоему, у меня своих дел мало?» «Вечно твоё мам! Сколько раз за день я это слышу! Все из-за тебя!» Мать сжала кулаки и рявкнула. «Из-за тебя я торчу здесь!» Иви смотрела на потеки на обоях, боясь шелохнуться. «Надо было сделать аборт! Я жалею, что не сделала, видит Бог, жалею! Какую цену мне приходится платить? Или надо было придушить тебя, когда ты только родилась? Если бы я знала. Мать была в истерике. Она схватила стакан с обеденного стола и швырнула на пол. Сучка! Горя, оно ну, все в аду! Или пусть я сгорю в аду! Я согласна! Лучше сдохнуть и покончить со всем этим! Иви стояла, опустив голову и ничего не говорила. Она словно застыла на одном месте. Мать верещала, как курица, которая вот-вот свернут шею, пока Ханс не приоткрыл свою дверь и не позвал тихонько. «Мамочка!» На этом она сломалась. Ее лицо было красным, искаженным, уродливым. Мать схватила себя за волосы и закачалась взад-вперед, словно будильник, который вот-вот зазвонит, или бомба, готовая взорваться. Она нависла на дыве и крикнула. Каждый раз, когда я вижу тебя, я думаю о том, как отвратителен твой отец. Шлеп, шлеп, шлеп, хлоп. Она проковыляла к себе в комнату и захлопнула дверь, оставив потрясенную дочь стоять в коридоре. В луже на полу Иви увидела свое отражение. Ханс был весь в слезах, он дрожал от страха. Иви услышала, как он ее зовет, подняла голову и велела ему не сходить с места. Медленно пошла к нему. Ей хотелось обнять брата и сказать, что все хорошо, что не надо бояться, что она сейчас приберет. Стараясь наступать на сухие плитки, она занесла ногу и опустила ее на осколок стекла. Шрам от той раны так и остался у нее на ступне. Вероятно, с того самого дня Иви стала защищаться с помощью сарказма и извительности. Она по-прежнему любила смеяться и играть, была такой же бесстрашной, упрямой и уверенной в себе, но что-то глубоко внутри нее изменилось. Она отрастила колючки, научилась скрывать разочарование и стала жесткой, чтобы не поддаваться боли. Дождь лил все сильнее, машины толкались бампер к бамперу. «Тебе не холодно?» — спросил Ховард. Я включил печку. «Босс, приходил проведать меня?» — спросила Иви. Это был тот самый слон в комнате, о котором они не упоминали все это время. У нее в голове крутилось тысяча неотвеченных вопросов. Она совсем увязла в них. Но этот мучил ее больше всего». Он приходил, пока я была без сознания. Ховарду не хотелось ранить ее, но в конце концов он все таки покачал головой. Иви не удивилась, хотя по-прежнему не понимала. чен чун приходил. Приходил меня навестить. Ховард постарался скрыть потрясение, но оно отразилось у него в глазах. «В больницу?» «До тебя» после того, как полиция меня допросила. Выбрал идеальный момент. И что он сказал? Осторожно спросил Ховард. Что мне плевать, сколько еще людей умрет. Сквозь череду машин пропетлял мотоцикл, разбрызгивая грязную воду. Многие водители раздраженно загудели. Ховард прижал руку к колбу. Наверное, со стороны именно так и кажется. Спокойно продолжала Иви, что я жду, пока еще кто-нибудь умрет или смотрю, как убийца это делает. Чем больше людей он убьет, тем выше у меня шансы его найти. Легче поймать убийцу, чем остановить его. Должна признать, иногда мне кажется, что я проигрываю. Помнишь, как-то раз мы поссорились, а потом ночью пошли на рынок поесть бараньи лапши. Ты сказал, что у меня и у моей матери в глазах одинаковая печаль и одинаковое сумасшествие. Сказал, что я все время убегала из дома, от наших отношений, от всего на свете. Я тогда не согласилась. Я была зла и накричала на тебя. Пускай я буду как все, пускай не буду сама собой, я могу с этим смириться. Плевать, если я отвратительно, плевать, если я самое презренное существо на земле». Только б не быть на нее похожей. Я сделаю все, чтобы не превратиться в нее. Я такая же истеричка, какой была она. также равнодушна к людям вокруг себя. также цепляюсь за вещи, которые мне не принадлежат. Точно так же... Дождь за стеклом лил стеной. Помнишь день, когда я унюхала мадам Роша? Это было такое облегчение узнать, что Ханса убили, и что это сделала не я. Я была одновременно зла и счастлива. Как будто что-то, наконец, изменилось. У меня появилась надежда, что если я поймаю того, кто это сделал, то смогу снова стать собой и спокойно спать по ночам. Как будто кто-то дал мне объяснение, а с ним и право вздохнуть с облегчением. Вглядываясь в транспортный поток, Иви покаянно улыбнулась. Как будто мне даровали помилование. Но теперь я боюсь. Что я буду делать, если не найду убийцу, или если окажется, что Ханс все-таки покончил с собой?» Она поглядела на капли, стекающие по стеклу. «Иногда мне кажется, что моя мать чувствует то же самое». Окно запотело. Снаружи его освещал красный сигнал светофора. Иви занесла палец, чтобы что-то нарисовать, но в конце концов провела лишь прямую линию. Мир был полон вопросов без ответов. Дворники смахнули капли, потом Ховард включил поворотник. щелк шелк, щелк щелк Прошла почти минута, прежде чем он тронулся с места.